Соединенные Штаты Америки. Штат Аризона. Техник-сержант Джек Маллой. Падение. Война на американском континенте, приходящая оттуда война, всегда в корне отличалась от войны европейской последствиями, но не масштабами. Например, в войне между США и Мексикой, определившей судьбу юга США, территории по площади, превосходящей любую крупную европейскую страну, если без колоний считать, погибли всего несколько тысяч человек. В любой крупной европейской войне столько гибло за не самый плохой день. США никогда не знали таких битв, как битва под Бородином, Верденская катастрофа или Курская дуга. Последнее плохое, что происходило на территории североамериканского континента, это гражданская война. Да и та не шла ни в какое сравнение, к примеру, с русской гражданской войной. История Америки – Это история полутора столетий прогресса. По этой причине в США совершенно иное отношение к человеческой жизни на войне. В Европе во время войны человеческая жизнь – это ничто, плинка, песчинка на весах истории. Песчинка, попав туда, куда ей не следует попадать, может стать причиной аварии и разрушения огромного механизма. Но от этого она не перестает быть песчинкой, и судьба ее печальна в любом случае. Соединенные Штаты Америки, ведя войну, провозглашают ценность жизни солдата даже на войне. Вторая мировая война, чудовищная катастрофа, испепелившая огромный континент, почти не затронула США. Но даже и в этой катастрофе американцы прежде всего думали о своих потерях и только потом об успехах. Это отнюдь не развенчивает героизм, проявленный многими американскими солдатами на войне. Когда доходит дело до войны, американец вполне способен показать себя героем. Он даже способен совершить героический поступок, не имея шансов выжить, И погибнуть. История в Магадише, когда двое американских снайперов, Дельты, Шугарт и Гордон, высадились с вертолета, чтобы прикрыть сбитую машину, зная, что помощи не будет. И вокруг несколько сотен боевиков это доказывает. Но идти на смерть колоннами и рядами идти на верную смерть зная что твоя смерть не значит ничего но в совокупности может быть именно она пересилит переломит врага надорвёт его вот этого американцы не могут мы русские можем что и продемонстрировали в великую отечественную хорошо это или плохо не знаю наверное плохо как в любой войне в американской войне Есть историография «Спасти рядового Райана». История, рассказанная Стивеном Спилбергом, стала легендой, началом мифа. Во Вьетнаме спецназ предпринял героический, пусть и бессмысленный рейд на Сонг-Тай, чтобы спасти американских пленных. Они понимали, что такой рейд является смертельным риском, но все же сделали это. В Магадише, из-за двух сбитых вертолетов, в которых были только экипажи, десанта не было, генерал, командовавший спецоперацией, безо всяких размышлений отошел от первоначального плана и приказал спасти летчиков, оказавшихся в центре заполненного разъяренными боевиками города в результате чего погибли еще 17 американцев. Во время бомбежек Югославии таким рядовым райном стал капитан Скотт Грейди со сбитого F-16, который якобы несколько дней скрывался от сербских поисковых команд, пока его не прилетел забирать спецназ. На самом деле капитан Скотт Грейди не смог воспользоваться набором выживания, не смог развести огонь, вывихнул лодыжку и несколько часов бессмысленно блуждал по лесу, пока его не нашли русские добровольцы. Капитан выглядел столь жалко, что его даже не стали бить, а вместо этого дали поесть. Потом его то ли обменяли на пленных сербов, то ли выдали в связи с перемирием. Во время второй иракской кампании рядовым райном стала некая Джессика Линч, капрал армии США, которая попала в плен к иракцам, в общем-то, по собственной глупости и беззалаберности, и ради которой американцы затеяли целую специальную операцию с привлечением как минимум Батальона спецназначения. Американская армия держится на том, что если ты попал в беду, тебя обязательно вытащит. Никто не отнесется к тебе, как к отыгранной карте. делаешь что приказано, а армия сделает все, чтобы вытащить тебя, в каком бы дерьме ты ни оказался. Специальная операция по освобождению капитана армии США Майкла Бейкера и уничтожению инфраструктуры русских и украинских боевиков на юге России была затеяна адмиралом Стивеном Бьюсаком, выходцем из спецназа, желающим реабилитироваться за провал в Пакистане, произошедший, в общем-то, не по его вине. Русские не хотели конфронтации именно с американцами, взяв пленного, они привычно вышли на американское командование в Киеве по тайному каналу и попросили то, что просили всегда в таких случаях. Несколько своих пленных и снаряжения. Все это обошлось бы в несколько миллионов долларов. Но адмирал Стивен Бьюсек приказал действовать на пролом, чтобы показать русским Кто хозяин на этой долбанной планете? Увы, на сей раз ему противостояли ни сербы, ни афганцы, ни пакистанцы, ни негры из Магадиша. На сей раз против американцев играли офицеры русской и советской армии. Армии, имевшей на порядок больший опыт долгих и жестоких войн, чем армия американская. Бычок-годовичок может быть на порядок тяжелее натасканного на собачьи бои и победившего в них бультерьера, но это не значит, что бультерьер не сможет нанести тяжелые, даже смертельные ранения бычку и остаться в живых сам. Так началось то, что впоследствии получило название Фалдов падение, и привело к крайне тяжелым последствиям в масштабе всего мира. В вооруженных силах США на спасение людей и имущества, находящихся в тылу противника в враждебном окружении, натренированы три звена. Первое ⁇ Дельта и некоторые подразделения 75 с Первый ⁇ оперативный батальон Дельта. И некоторые части 75-го полка рейнджеров. Это армейский компонент. В морской пехоте США существуют оперативные группы ТРАП, находящиеся в ведении Марсок, командование специальных операций морской пехоты США. Наконец, в ВВС существует несколько меньше всего известных подразделений, занимающихся спасением сбитых пилотов и техники. Парашютисты-спасатели – парашютисты группы особого назначения ВВС США. Их основной дом – база холберт филд Флорида. Там находится основное место базирования АС-130 и АС-27 – тяжелых самолетов, штурмовиков. Там находится объединенный штаб специальных операций ВВС США – И там же находится первая школа специальных операций ВВС США. Место это находится на самом побережье Мексиканского залива. Там сыро, мерзко, много леса, который сильно походит на джунгли. Есть там и циклоны. Такое место выбрали для размещения спецназа ВВС, потому что впервые он был широко задействован во Вьетнаме. А здесь Хербелтфилд был наиболее соответствующий Вьетнаму климат, что можно было проводить тренировки на американской земле. Вот сюда парашютистов-спасателей ВВС и поместили. А потом все так и осталось. Когда адмирал Бьюсек представил план спасения американского военнослужащего и пары десятков поляков из русского плена его утвердили почти сразу же, хотя и со скрипом. Такое прохождение авантюрного, по сути, своей плана, стало результатом действия нескольких факторов. Первый – это президентская администрация. Истерическая дамочка, попавшая в кресло президента единственной в мире сверхдержавы, Правила так лихо, что у знающих, что происходит в Белом доме на самом деле, людей, были проблемы с волосами. У кого они сидели, у кого выпадали, у кого стояли дыбом. Вся политика сводилась к одной простой формуле – кто не с нами, тот против нас. Никакие возражения, что робкие, что громогласные, в расчет не принимались. Портились отношения с Германией, с Францией, с Испанией ради восточноевропейских стран. Искрило в отношениях с Китаем. Плевать! Американская армия теперь ввязалась в бои по всему миру. Времена Буша-младшего, не говоря уж о старшем, казались детской сказкой. А ворона Ша была ослаблена до предела. Негативные тенденции в экономике нарастали, страна стонала под грузом долгов. Плевать, нужна была победа, яркая, звонкая, какой давно не было. Вот некоторые умные в администрации и решили, что русские подходят лучше всего, чтобы на них эту победу и продемонстрировать. Тем более, что при террористическом акте погиб заместитель госсекретаря США от СРУ доносило о том, что русские обсуждают возможность развертывания террора против других американских политических деятелей, в том числе убийства президента США. Все это требовало ответа. К тому же навалилось польское лобби. Свою роль сыграло то, что адмирал Дальновидно включил в план и польских пленных. Если говорить об американском политикуме, просто удивительно, какую роль в нем играют малочисленные, но активные и агрессивные группы действия, сложившиеся по национальному принципу из представителей малочисленных народов. Евреи имеют в администрациях, особенно в республиканских, такой вес, что невольно задаешься вопросом, то ли Америка покровительствует Израилю, то ли Израиль покровительствует Америке. Армяне имеют такое лобби, что в Армении годами не могут назначить посла. Увы, было в Америке и мощное польское лобби. Особенно опасное от того, что слишком много поляков изначально работали в системе органов безопасности и Госдепартамента США, слишком сильно влияя на внешнюю и оборонную политику США. Несмотря на то, что Америка вроде как является правильным котлом народов, поляки и не думали в нем переплавляться. Они держались вместе. Им было плевать на Америку, которая их приютила, и на американский народ. Им были важны только интересы Польши. Россия для них была не просто врагом, а извечным, злейшим врагом. И все, что они делали, занимая свои негромкие, но важные посты, было направлено против России. Многие из них были сыновьями эмигрантов из Европы последней волны. После Второй мировой, причем непонятно было, то ли они бежали от советской армии, то ли от возмездия за связи с фашистами. Как бы то ни было, эти люди, понукаемые и направляемые из Польши, увидели в плане возможность столкнуть лбами и сделали все для того, чтобы план этот был принят. Но сразу же. Вопрос встал с исполнителями. Первый батальон специального назначения «Дельта» был раздерган по всему миру. В форт Брегге остался только штаб неполного состава. Америка одновременно участвовала в пяти конфликтах, чего не было никогда в жизни. И «Дельтовцы» в основном не воевали, а находились в частях союзников, в качестве инструкторов и военных советников. Не от хорошей жизни говорили о развертывании дельты в полк, а 75-го полка рейнджеров в дивизию, хотя в этом случае резко упало бы качество подготовки личного состава. 75-й полк был также раздерган, большей частью находясь в Афганистане. Морские пехотинцы, в принципе, могли бы, но тут вышла осечка. Бьюсек был из флота, а морпехи флот ненавидят и делают все, чтобы их не считали частью флота. К тому же Бьюсек, командой в Афганистане с водной группой, положил целый отряд морпехов, что не способствовало любви к нему. И генерал Джеймс Маттис на совещании Объединенного комитета начальников штабов наотрез отказался выделить группу ТРАП, мотивируя чрезвычайной загруженностью сил морской пехоты, что они и так раздерганы до предела и несут основную нагрузку участия в локальных войнах. После разговора с адмиралом Малином, председателем ОКНШ, сошлись на том, что морские пехотинцы предоставят только обеспечивающие силы и некоторое количество техники. Выручать же капитана Дельты поляков решили поручить ВВС. Генерал Шварц не нашел, что возразить. По идее, это должны были бы поручить частям, базирующимся на Халбертфилд. Но там было пусто. Почти все силы специальных операций ВВС вместе с техникой были задействованы по всему земному шару. Вертолетов там почти не было. Из тяжелых штурмовиков были только три. Один тяжело поврежденный... Над Афганистаном АС-130 ремонтировали, еще один модернизировали, и стоял еще АС-27, только прилетевший с завода-изготовителя и проходивший приемку. Таким образом, Херберт Филд отпадал, и операцию решили поручить 563-му отряду особого назначения ВВС США, базирующемуся на базе дэвис Монтан. Аризона. Этот отряд находился в США в полном составе, потому что он был задействован в программе сотрудничества с ДА, таможней и Мексиканской федеральной полицией. Эта группа прикрывала границу, тренировала личный состав и обеспечивала особо острые акции против мексиканских банд формирований, в том числе и по ту сторону границы. Секретные директивы штаба ВВС программу прикрыли в 24 часа. Отряду предписали собирать манатки и перебазироваться на Украину, якобы в рамках замены действующих там частей. Таким образом, план прикрытия южной границы США Был деактивирован, прикрытие границы и борьба с бандформированиями ослаблена, что в критической ситуации привело к прорыву границы многотысячными бандами наркомафии. Но кто же тогда мог знать? 8 июня 2015 года. Мексиканский залив. Грязная, бурая от осадков, выносимых в залив речным течением, грязи, сбрасываемой в залив судов и нефти, вода стелилась под брюхо, окрашенного в ярко-оранжевые цвета береговой охраны США вертолета, H-65 долбщин. Этот вертолет закупался для береговой охраны США большими партиями в Европе, у Еврокоптер, и был примечателен тем, что значительная часть его фюзеляжа была сделана из пластика. Для вертолета береговой охраны это очень важно, потому что этот вертолет постоянно висит на низкой высоте над волнами, И спасает кого-то. К тому же на переоборудованных судах береговой охраны класса «Фрегат» могли базироваться не один, а два таких вертолета, что для новой тактики охоты на мексиканских наркомафиози в Мексиканском заливе было очень важно. Для того, чтобы не нарушать закон, вертолеты эти США «Еврокоптер» продавала не напрямую, а через своего обычного посредника Хортроп Грумман, которая продвигала по своим брендам в Штатах военно-транспортный аэробус А-400М и всю линейку вертолетов, включая H-90 и EH-101. В вертолете H-65 Была команда специалистов, в которую входили два пилота береговой охраны, два стрелка береговой охраны, два представителя таможенного управления США и один техник-сержант спецназа ВВС Джек Маллой по прозвищу Джек М. Последний сейчас сидел на краю десантного отсека, свесив вниз ноги, и держал в руках винтовку М-107, на которой был установлен не оптический, а прицел. Такие винтовки впервые получили распространение у берегов Сомали. Для того, чтобы винтовка при стрельбе имела какую-то опору, в люке десантного отсека был натянут толстый прочный канат. Он же нужен был для того, чтобы Джек-М не вылетел за борт потому что он сидел на своем месте без страховки. Рядом на самодельном кронштейне, который за один день изготовили авиатехники на базе Дэвис-Монтан, приспособив аналогичный от АШ-60, был установлен пулемет М240 с оптическим прицелом. У пулемета был агент таможенной службы Джошуа Гендерсон, лысый, рассудительный и самый пожилой из всех, он разменял уже сороковник. Джек М., у которого стояла задача научить этих людей бороться с наркотрафиком, используя современные методы борьбы, посадил за пулемет Гендерсона, потому что он ему показался наиболее разумным и сдержанным, Слишком сдержанным, чтобы полить куда попало. Нет ничего хуже, когда за пулеметом оказывается парень, наигравшийся в «Call of Duty». Когда-то давно Малой эти благословенные времена не застал, а вот Гендерсон их еще помнил. Любого, кто бы предложил установить на спасательный вертолет береговой охраны пулемет, Отправили бы на медкомиссию с запиской для психиатра. В те времена береговая охрана спасала яхтсменов, неосмотрительно вышедших в море на своих яхтах, рыбаков со старых траулеров, терпящие бедствие суда. И на носу судна береговой охраны стояла водяная пушка, а не скорострельная установка «Вулкан». Даже в 90-е тут было относительно спокойно. Конечно, наркомафиози возили товар на лодках самых разных, и скоростных, и замаскированных под рыбачьи. А если их обнаруживали, то все, на что у них хватало ума, это выбросить пушки и товар за борт и сдаться, чтобы спокойно ждать адвоката. Когда же все изменилось? Наверное, в нулевых. Проклятые нулевые. Слишком много дерьма ползет именно с этих годов. С нулевых. Мексику захлестнул дикий вал насилия. Связано это было с тем, что американский бизнес по-настоящему открыл Китай. И теперь производство стало... Стоит слишком дорого даже в самой Мексике. Потерявшие работу люди обострили ситуацию в стране, и как раз к этому времени подоспело потерянное поколение. Дети, которых растила улица, пока родители работали на принадлежащих американцам фабриках Макиладорес. Первоначально насилие ограничивалось самой Мексикой. Убивать американцев было табу, не пощадят, но ситуация все ухудшалась. Начались разборки за конечные рынки сбыта в самой Америке. Когда пограничники повесили над границей беспилотники, сильно усложнив задачу ее пересечения с мешком кокаина за спиной, начались обстрелы пограничников, таможенников, Потом территорию США, то ли в девятом, то ли в десятом, первый раз обстреляли из миномета. Губернатор Техаса приказал вывести к границе танки национальной гвардии. Начали строить стену. Эпическое сооружение, призванное, наконец-то, отделить США от неспокойной Мексики. В ответ обстрелы с той стороны стали уже постоянными, а Мексиканский залив с его вышками и танкерами превратился в настоящий ад. В ответ пограничной службой береговой охраны США и таможней была начата специальная операция «Непреклонность». Долгосрочная операция – по усилению прикрытия американской границы на южном направлении. Суть ее заключалась в том, что теперь границу должны были прикрывать силы, имеющие опыт боевых действий и имеющие права и ресурсы применять смертельную силу в случае необходимости. Для реализации этой концепции погранслужбу, береговую охрану и таможню пригласили ветеранов Ирака и Афганистана, а также привлекли к обучению всех, кого только возможно. Действием против москитных сил противника на воде лучше всего могли бы обучить морские пехотинцы из ТЭФ-151, но эта группа завязла в Адонском заливе, все больше и больше втягиваясь в творящееся на африканском континенте безумие. Поэтому к обучению привлекли тех же, кто отвечал за прикрытие наземной границы и имел хоть какое-то представление об операциях на воде. Операции по прикрытию Мексиканского залива состояли из трех частей – поиск, остановка и захват. Поиском занимались беспилотные аппараты типа «Маринер» и переделанные на подобие самолетов G-Star 130, базирующиеся в Техасе, Майами и Флориде и постоянно висящие над заливом. За остановку отвечали вертолет и находящаяся в нем группа немедленного реагирования. На каждом судне находились два вертолета и две группы. Один из них находился в воздухе, второй — на расширенной посадочной площадке в боевой готовности. При обнаружении подозрительного плавсредства, будь это сигарета, лодка, снабженная гоночным мотором, или воняющая рыба и Шаланда, вертолет должен был приблизиться к ней, произвести опознание и дальше действовать по обстановке. Обстановка могла быть самой разной. В прошлом году вертолет H-70, зависший над подозрительной посудиной в нескольких километрах от берега, был сбит из гранатомета РПГ-7. Пилоты береговой охраны просто не имели такого опыта, как пилоты ВВС, Ни один из пилотов ВВС так бы не подставил машину. Сейчас, конечно, были умнее, но могло быть и в самом деле всякое. Если подозрительное судно, особенно сигарета, попытается оторваться, для этого у ЖКМ была винтовка, предписывалось стрелять в моторный отсек, чтобы остановить лодку. Если судно откроет огонь, для этого был пулемет и был Джошуа Гендерсон. Из пулемета лодку можно просто изрешетить. Если начнут выкидывать за борт наркотики, для этого существует видеокамера, фиксирующая все, что происходит за бортом. Видеозапись послужит доказательством в суде, Плюс за просранный товар контрабандистам в любом случае придется отвечать перед его владельцами. А это тоже неплохо. Наконец, если судно просто остановится, то нужно будет ждать подхода либо самого фрегата, либо скоростного зодиака с досмотровой группой. Вот такая вот игра шла в Мексиканском заливе. Ставки в ней были в разы больше, чем в заливе Аденском. Каждый член экипажа вертолета, позывной баклан 2 сегодня стоял под парами на фрегате береговой охраны «Белкнап». Был снабжен беспроводной гарнитурой связи и мог общаться как между собой, так и с офицерами на корабле, чем они и пользовались. «Эй, а что это там за дрянная посудина на горизонте? На север от нас!» «Точно, везет наркотики. Сейчас проверим». Техник-сержант дождался, пока вертолет развернется, посмотрел в ту сторону, на север, наверное, в корпус Кристи или еще куда. Спешил танкер класса «Панамамах». — Эй, парни, вас точно вышибут из береговой охраны за это. — И черт с ним! — легко ответил первый пилот. — Пойду пилотом в Голливуд возить звезд. Как думаешь, у меня есть там шансы? — У тебя, несомненно, — не приминул пошутить Джек эм. Ты у нас Джеки Чан номер два, никак не меньше. Первый пилот вертолета был японцем по национальности, в свободное от полетов время изучал боевые искусства, специализировался на карате-до и будзюцу, бой на шестах. «Да пошел ты! Смотри, не выпади за борт!» Вертолет снизился и пошел ниже трубы танкера на уровне его мостика. Он шел медленно, почти уравняв скорость с мостиком корабля. И капитан, находящийся на мостике, приветливо помахал стражем этих вод. Он действительно был рад их видеть, потому что все больше и больше мест в Мировом океане были опасны, и нуждались в охране. Этот танкер вышел несколько дней назад из Персидского залива и направился прямиком на восток. В малакском проливе он встал в конвой, потеряв на этом больше суток. Но иначе было нельзя. В Малакском проливе хозяйничали вооруженные банды на скоростных катерах. У них были пулеметы, зенитные установки и гранатометы. В основном это были исламисты и бывшие наркомафиози, оставшиеся без работы после того, как львиную долю рынка занял Афганистан. Они отлично знали, кто что везет, и нападали только на те корабли, где можно было поживиться, а на американские нападали просто так, во имя Аллаха. Не нападали только на китайские корабли китайцы имели дурную привычку не задерживать пиратов а открывать по их судам огонь без предупреждения вне зависимости от того собираются пираты сдаваться или нет после нескольких рейдов китайского спецназа в прибрежной полосе бандиты и вовсе притихли и теперь китайского флага в море было достаточно чтобы от тебя шарахались как «Черт от ладана!» Американцы же выслали к проливам оперативный отряд 7 флота, собирались суда свободного мира в короткие конвои. С десантного вертолетоносца поднимались в воздух патрульные вертолеты, охотящиеся на суда пиратов. Но никаких операций на суше американцы не вели, В этом районе было полно сторонников радикального ислама, и получить шестую велотекущую войну американцы не хотели. Так что американские капитаны впрямь был рад видеть вооруженный вертолет береговой охраны. В Мексиканском заливе было все менее спокойно, а вооруженный вертолет хоть какая-то гарантия. «Эй, парни!» Это бета-1. Хотите кое на что полюбоваться? Не вопрос уваляй. У второго пилота и у одного из офицеров в десантном отсеке вертолета были терминалы связи, на которые они могли принять картинку с патрульных беспилотников Маринер. Черт, вот это новости! Что там? Ты глянь, Ник! Вот это да! Радость моряка. Эй, парни, а ведь это совсем недалеко от нас. Нанесем им визит. Парни, что там? Ну что ты уставился, Генри? Спросил первый пилот по имени Рю. Тебе на такое рано смотреть, ты еще маленький. Очень смешно. Осторожнее, э! -э, -э. Вертолет! «Веди, смотри, что прямо по курсу!» Вертолет отвернул, в сторону прошел на уровне надстроек глубоководной платформы по добыче нефти. После катастрофы 2010 -го года, от которой природа не оправилась до сих пор, некоторые защитники природы вообще настаивали на том, чтобы запретить глубоководную добычу нефти на американском шельфе. Но приход к власти республиканцев, последовавшие события на Востоке и рост цен на нефть привели к тому, что добыча не только не была запрещена, но и нарастала. Второй пилот щелкнул по микрофону. — Эй, парни! — кнап, вы слышите меня? — Да, Генри, слышим, что там у тебя? У меня в квадрате одиннадцать-семнадцать подозрительное судно приняло решение его проверить. Парни, мы тоже видим то, что видите вы. Тогда нечего завидовать. Оно в нашем квадрате, мы вправе его досмотреть. Его или ее? Я бы с радостью ее досмотрел, сказал один из таможенников. — Эй, парни, что за чертовщина у вас там происходит? — спросил Джек Эм. — Сейчас увидишь, парень, — сказал один из таможенников. — Черт возьми, в нашем деле есть и чертовски приятные вещи.